Глава семнадцатая. Новые учителя. Старейшина гнезда дракона не находил себе места. Что-то непонятное творилось в мире Архоны. Что-то изменилось, и события ускорились неимоверной силой. Он давно уединился своей обители и не покидал ее пределов много столетий, предпочитая издалека наблюдать за порядком среди вампирских гнезд. Его авторитет был непререкаем, а решения окончательными. Однако то неведомое, что пришло в мир, нарушало этот многовековой порядок. Среди вампиров поползли слухи о пришествии патриарха. Сначала он отмахивался от них, как от глупой выдумки, но они ширились, обрастая все новыми и новыми подробностями. Гнездо ворона и филина стали вести себя странно. Одни каким-то непостижимым образом увеличили товарооборот с другими мыслящими, а вторые бросили службу в империи мартов. Потом события понесли вскачь, спешно оставив свои замки и особняки, вампиры ушли. Старейшина допускал переселение каких-то отдельных гнезд, но почему никто из них не обратился к нему за советом? Какая причина вынудила вампиров нарушить тысячелетний уклад, приступить все правила и порядки, которые всегда помогали им выжить? Что происходит в мире? Что он упустил? Обеспокоенный беспокойный старейшина разослал наблюдателей, если слухи о патриархе верны то рано или поздно его найдут, и вот тогда он, старейший истинный вампир, непревзойденный архимаг крови из гнезда драконов, посмотрит в глаза этому выскочки и заставит его трепетать. Однако самого патриарха найти не удалось, разведчики доносили о чем угодно, но только не о нем. Неожиданно возник какой-то новый император, который блестяще разгромил орков на севере, вынудив их присягнуть ему на верность. Эльфы, ведущие еще более уединенное существование, чем вампиры, вдруг продают остров в своих владениях за смехотворную сумму какому-то торговцу с южных земель. Совсем рядом, можно сказать, под самым носом открывается Академия, куда стремятся попасть не только начинающий одаренный, Сильнейшие маги-архимаги с гордостью нацепили на себя метку ученика, не говоря уж о том, что в Академию принимают все расы и народности. И не только в качестве студентов, но и как преподавателей. В мгновение ока Академия Зелона приобрела неслыханную популярность и разрослась как на дрожжах. Самым странным во всей этой истории с Академией было то, что архимаги бегали в особняк к какому-то простому торговцу как на прием к высшему правителю. Ну и еще много чего произошло в мире. Старейший вампир не находил себе места, не зная, как сложить всю мозаику в единую картину. Наконец, не выдержав, он принял решение самому все узнать. Первым делом следовало найти этого неизвестного императора, слухи о котором приобрели совсем уж немыслимый размах, но конечной и главной целью остается патриарх. Старейший истинный вампир покинул свои владения и впервые за многие века отправился в путешествие. Следы привели его в империю Мартов, но императора он там не застал. Зато новые сведения указывали на прямую связь между неуловимым императором, таинственным патриархом и каким-то простым торговцем, живущим на территории академии. Чем гоняться по всей Архоне за этими неуловимыми личностями, Архимаг Крови решил посетить загадочного торговца. По крайней мере, тот имеет дом, в который рано или поздно вернется, и вот тогда он, истинный Архимаг Драконов, заставит этого выскочку выложить ему все о Патриархе. Империя Мартов кипела, как растревоженный муравейник, совсем недавно над нею висела угроза войны, а сейчас полностью исчезла. Рынки разрослись, заваленные изобилием невиданных товаров. Купеческие караваны беспрерывной чередой двигались из одной провинции в другую, скупая у мастеров изделия и продавая заморские товары. Животные в караванах были сытыми, отдохнувшими, значит, в империи заработал портал, а может быть, даже несколько. Нищие исчезли с улиц городов. Их не прогоняли, нет, их просто не стало. Достаток и процветание пришли в каждый дом, обычные горожане выглядели нарядными и веселыми. Дворец императора Мартов тоже преобразился, внешнее великолепие словно бы усилилось, засверкав новыми красками, как отмытый от пыли алмаз. Высшие чины и вельможи и свиты не отказывались принять архимага драконов, но на все расспросы о новой неизвестной империи и ее правители загадочно отмалчивались, переводя разговор в другое русло. Единственное, что удалось выяснить достоверно, это то, что он разминулся с интересующей его личностью и неуловимый государь покинул пределы империи Мартов. Куда он направился и когда снова посетит эти земли, никто доподлинно не знал. Ожидая аудиенции, старейший вампир познакомился с очень интересным человеком. Во дворец тот прибыл по схожей причине. Нет, магистр Тени не искал встречи с патриархом вампиров, у него имелся свой интерес к новому правителю. Неизвестный император и его невиданные возможности заставили магистра Краса искать с ним встречи. Впрочем, его поиски тоже не увенчались успехом, и он опоздал, как и архимаг драконов. Император уже уехал в неизвестном направлении. Тогда-то они решили объединить свои усилия и вместо того, чтобы бестолково носиться по всей Архоне, отправиться к единственному человеку, который рано или поздно приведет их к желаемой цели. Бок о бок два почитаемых мыслящих направились в империю Трилон в гости к простому торговцу. «Интересно получается», — подумал вампир, когда они неторопливо подъезжали к городскому особняку. «А слухи-то оказались верными. Архимаг и магистр сами будут просить простого торговца принять и выслушать их. Да, дела». Однако ничего не сказал своему попутчику. Одно дело самому отметить унизительный факт, и совсем другое — обратить на него внимание какого-то мыслящего. Не бывать этому. А хозяина дома он заставит говорить во что бы то ни стало. Лена и Мира находились в саду, когда охранники Орки доложили им о двух посетителях, ожидающих в приемном покое. Девушки неторопливо вышли к гостям. Лена горделиво вскинула голову, поймав неприязненный взгляд вампира. «Лена!» «Лекс, тут к тебе какая-то замшилая мумия на прием просится. Что скажешь?» Обратилась она по мысли связи к мужу и сбросила ему образ старейшего вампира. «Лекс!» «И чем же он тебе так не угодил?» «Лена. Спесивый старикашка, приперся незваный и глазами своими зыркает на нас непочтительно. Я бы его уже выставила, но он к тебе пришел. Может, нужный мыслящий, что скажешь?» «Лекс. Потерпите, милый, будьте вежливыми и пригласите гостей дождаться меня, а я сам с него спесь собью, как только вернусь. Уже недолго осталось». Мира только фыркнула, она слышала весь разговор и не смогла подавить смешок. Лена толкнула ее локтем в бок, призывая соблюдать приличие. Мумия еще больше нахмурился и одарил миру не менее высокомерным взглядом. Второй посетитель молчаливо смотрел на прелестных хозяек. В его глазах не чувствовалось ни высокомерия, ни надменности, ни презрения. Но и тепла там тоже не наблюдалось. Холодный и равнодушный взгляд, казалось, пронизывал девушек насквозь. Мира поежилась, а Лена расплылась в доброжелательной улыбке и, как ни в чем не бывало, защебетала нежным голоском, предлагая посетителям погостить в особняке в ожидании возвращения хозяина. Переглянувшись, оба приняли приглашение. Времени торопливо текло своим чередом, жизненный уклад особняка не изменился с появлением гостей. Те предпочитали проводить время в беседах или совместных прогулках по столице империи. Им было о чем поговорить друг с другом. Как-то раз, проснувшись на рассвете, магистр подошел к окну своей комнаты, выходящему во внутренний дворик, и стал невольным свидетелем тренировок одной из девушек. Увиденное поразило его. С этого дня он взял себе за правило просыпаться с первыми лучами солнца. С каждым днем Лена все чаще и чаще стала ловить на себе его проницательный и заинтересованный взгляд. Однажды она не выдержала и прямо попросила указать причину столь пристального внимания к ее особе. «Прошу прощения, если доставил вам беспокойство», — вежливо извинился гость. «Меня крайне заинтересовала техника ваших тренировок. Позвольте полюбопытствовать, кто и когда тренировал вас». «Моим единственным учителем и наставником был и остается муж», — с достоинством ответила Лена и всем своим видом дала понять, что больше на эту тему она ничего не скажет. «Интересно, очень интересно», — подумал магистр, но не стал продолжать расспросы. Техника тренировок наводила его на мысль, что в сообществе воинов тени завелся отступник. Кто-то передал на сторону секреты их мастерства. Методика обучения стала каким-то образом доступна этому загадочному торговцу, который с ее помощью тренирует свою жену. Значит, магистр правильно поступил, решив в первую очередь приехать сюда. Собственно, слухи о появлении невероятного и незарегистрированного мастера тени, каким-то образом связанного с возникновением нового императора, и вынудили его отправиться на поиски таинственного мастера. С самого начала путешествия он знал, что нельзя найти тень, если она того не желает. Это просто невозможно. Единственной зацепкой может служить связь мастера тени с новым императором, найти правителя страны проще. Не так часто в мире архоны из ниоткуда выныривают личности такого масштаба, не заметить их невозможно. Они, как драгоценные камни, будут сверкать издалека, и если тень служит новому императору, то обязательно будет где-то рядом. Наблюдая за ежедневными тренировками девушки, магистр с каждым днем убеждался, что нашел то, что искал. Уровень подготовки этой изящной женщины уже сейчас довольно-таки высок. Учить ее мог только мастер. Магистру теперь не нужен император. Он нашел искомое. Оставалось дождаться хозяина в его собственном доме и поговорить. Проблема в сообществе воинов тени назревала давно. В последнее время она приняла размеры катастрофы. Обычно воины тени приглашались из-за необходимости защитить простых людей от сошедших с ума вампиров. Такое иногда случалось в мире. Истинные обращали в себе подобных обычных людей. Делалось это только по желанию самого человека. Смертельно больные, слабые или увечные люди сами просили вампиров о такой милости. Обращение излечивало их и наделяло всеми качествами вампиров на один год. Затем ритуал повторялся. В обмен на это люди предоставляли истинным свою кровь в качестве пищи. Истинным не нужно много крови, они и так сильны. А вот новообращенные испытывали поначалу сильнейшую жажду, не каждый мог с нею совладать. Сила и ловкость вампира, обретенная вчерашним беспомощным калекой, ударяла людям в голову, а неистовая жажда крови сводила с ума. Некоторые не могли пройти испытание и вырвавшись, убивали все живое. Человеческая кровь была самой притягательной для новообращенных, а полученная в первом обращении сила делала их почти неуязвимыми. Из-за своей малочисленности истины не всегда имели возможность поймать отступников, и тогда на помощь приходили воины тени. Объединившись, они могли быстро уничтожить безумного Нишего, как их называли истинные вампиры. Самые старые мастера тени постепенно покидали этот мир, уходя на перерождение. Совсем скоро настанет момент, когда некому будет обучать молодых воинов. Новый неизвестный мастер должен во что бы то ни стало примкнуть к сообществу. Убедить его и есть главная цель магистра. Личное знакомство со старейшим истинным вампиром и появление нового мастера вдохнут в жизнь в сообщество теневиков. Он на верном пути. Хвала богам. Незаметно промелькнули три недели ожидания. Прелестные хозяйки успели очаровать своих гостей. Мумия уже не хмурился при виде девушек и охотно участвовал в застольных беседах. Оба гостя с удовольствием проводили время в обществе хозяек, каждый раз открывая в них все новые и новые грани. Магистр все так же внимательно смотрел на них, но теперь не только Лена интересовала его. В мире тоже чувствовалось нечто такое, о чем он даже не мог подозревать. Что уж тут говорить, у простого торговца были очень непростые жены, а слуги. Все они с такой тщательностью исполняли свои обязанности, что, казалось, особняк сам по себе расцветает с каждым днем. Если бы магистр был простым человеком, подверженным людским эмоциям, он бы сказал, что слуги любят своих хозяев. Нет, это слово не может полностью описать те чувства, которые читались в каждом взгляде. Теплота, искреннее уважение и глубокое почтение отражались на лицах. Даже у гордых и могучих орков теплели глаза при виде хозяек. Не было отчужденности, присущей всем богатым домам, где обслуга не смела лишний раз открыть рот или не угодить господам. Магистр не раз становился свидетелем шутливых разговоров между девушками и служанками, но при этом не было ни малейшего намека на панибратство. Он видел, как Корк неуклюже пытался отцепить тонкий край шлейфа, зацепившегося за травинку в саду, а Лена стояла, с трудом удерживая в руках огромный букет, только что преподнесенный ей слугою, и смеясь просила. «Позови лучше кого-нибудь из девушек, ты же не отцепляешь его, а рвешь своими ручищами, бедная травинка!» А потом, видя, как Корк смущенно поглядывает на истерзанный его лапищами подол. Незаметно кинула легенькое заклинание и снова засмеялась, когда могучий орк с облегчением вздохнул, обнаружив, что тончайшая ткань ничуть не пострадала от его неловких усилий. И так во всем. Слуги обожали своих хозяев, преклонялись перед ними и готовы были ради них на все. В один прекрасный день магистр проснулся не от того, что желал снова понаблюдать за тренировками Лены. Не понимая причину своего раннего пробуждения, он прислушался. Особняк словно встрепенулся, и ритм его размеренной жизни ускорился. Служанки быстрее обычного бесшумно скользили по коридорам и лестницам, переговаривались тихими и какими-то радостными голосами. Скрытое всеобщее возбуждение витало повсюду, словно в преддверии праздника. Наконец магистр догадался, хозяин вернулся домой. Он торопливо вскочил с кровати, оделся и спустился вниз. Лекс едва успел войти в особняк, как Лена передала ему настойчивую просьбу магистра принять его немедленно. — Что сказать гостю? — лукаво улыбаясь спросила она. Лекс тяжело вздохнул. Он очень соскучился по своим девочкам, а эта чертовка как нарочно дразнит его. Гости и так проявили максимум терпения, дожидаясь его столь долгое время. Вопросы, возникшие у них, не могут быть пустяковыми. «Зови!» — коротко ответил он, сожалением провожая взглядом удаляющуюся жену. Спустя минуту в комнату вошел высокий человек с неподвижными холодными глазами. «Насколько понимаю, вы и есть мастер тени, обучающий эту очаровательную девушку», произнес магистр, пристально разглядывая Лекса. «Вы преувеличиваете, до да мастера тени мне еще очень далеко», не согласился Лекс. «Рад познакомиться с великим магистром Красом». «Скромность вам не поможет, давайте проверим», предложил гость. «Почему бы и нет?» не стал возражать Лекс. Ему на самом деле хотелось проверить свой уровень мастерства, когда еще выпадет возможность поучаствовать в спарринге с профессионалом такого высокого ранга. Едва сдерживая нетерпение, он предложил пройти во двор на специальную тренировочную площадку. Поединок длился недолго. Если бы кто-то наблюдал за ним, то увидел бы, как две размытые тени мелькают по площадке, а потом одна из них отлетает куда-то в кусты и исчезает в густой зелени. Спустя мгновение тень выбирается обратно на площадку, и бой продолжается с прежней интенсивностью. Бац! И одна из теней снова скрывается в зарослях. Каждый раз это был лекс, ни внутренний диагност, ни щупы ни разу не дали ему преимущества. Да и не мудрено, учились артефакторы самостоятельно, штудируя дневник. Живого наставника, способного исправлять ошибки, у Лекса не было, да и опыта сражений с достойным противником тоже не хватало. Максимум, что мог сделать Лекс, это парировать удары или уклоняться от них. Магистр изрядно покатал его. Не будучи одаренным, он тем не менее обладал какой-то своей магией. Удары этой силы наносились не по телу противника, а по его ауре. Воздействуя на участки аурной оболочки, удары магистра доставали до тела противника. Закрыться от них было весьма непросто. Да и не имелось в арсенале у Лекса таких приемов, вот и отлетал в кусты раз за разом. Не помогали даже знания из раздела «Стихии жизни». Удары магистра не искривляли ауру, как это делает магия жизни, а пробивали ее насквозь, достигая своей цели. Если бы вместо Лекса сражался кто-то другой, он бы с первой же секунды отправился на перерождение. Когда изрядно помятый Лекс в очередной раз выбрался из кустов, соперник жестом остановил поединок. В намерения магистра тени не входило убивать Лекса, он только постепенно усиливал атаки, проверяя реакцию и мастерство соперника. Бесстрастное лицо не отражало никаких эмоций, и Лекс напрасно пытался разглядеть на нем одобрение или презрение. Он впервые почувствовал смущение, словно снова стал мальчишкой, томящимся под пристальным взглядом учителя и опасающимся нахлобучки за нерадивое отношение к занятиям. Поймав себя на этом, Лекс усмехнулся и уверенно посмотрел в глаза магистру. «Прекрасный уровень начальной техники!» Не стал тянуть с выводами соперник. «Поединок показал, что техника второго слоя вам недоступна. Однако стоит отдать должное, вы успехом заменили его какими-то магическими приемами. Ваш уровень соответствует ступени мастера тени». «Мне так не показалось», — буркнул Лекс, отряхиваясь от пыли, хотя в глубине души был польщен словами магистра. «Слабоват я против вас». «Могу обрадовать, вы продержались двое больше, чем любой из известных мне мастеров. А это, скажу я вам, уже показатель. Я же все-таки магистр, и со мной не так легко сражаться». Ехидно усмехнулся Краз. «А хорошо же вы меня попинали!» Улыбнулся Лек с довольной разминкой и с наслаждением повел плечами. «Пойдемте что-нибудь перекусим, я проголодался, а вы...» Выяснилось, что магистр тоже не прочь принять легкий завтрак. Предстоящий разговор не следовало затевать на голодный желудок. Накрытый стол уже ждал их в роскошном саду. Гость с удовольствием ел, изредка бросая на Лекса проницательные взгляды. Он не спешил начать разговор, который вынудил его искать и так долго ждать сидящего перед ним человека. Лекс не торопил. Слуги бесшумно убрали посуду и принесли напиток с добавленной капелькой эликсира жизни. Магистру он тоже пришелся по вкусу. Наслаждаясь горьковатым ароматом и прислушиваясь к разливающейся по телу бодрости, он уже готовился задать лексу интересующий его вопрос, но тот опередил гостя и сам начал разговор. «Итак, магистр, зачем вы искали меня? Ну не только же для этого поединка». «Вы правы, не только. Бой — это всего лишь проверка. Я должен вначале убедиться, что вы именно тот, кого я ищу». Покачал головой магистр и, не торопясь, пояснил. «С того самого момента, как я получил сведения о неучтенном мастере тени, у меня было два пути. Первый — это принять такого мыслящего в орден соответствующими клятвами. Второй — уничтожить возможного отступника и всех его последователей. Ни первый, ни второй вам не подходят, вы не тот человек, который будет приносить кому-то клятву. скорее это вы будете ее принимать, значит, первый вариант невозможен. В то же время вы не отступник, и убивать вас не за что, да и нереально. Вы просто не позволите себя убить никому, в том числе и мне». Как бы скромны вы ни были, но у вас чувствуется мощь, которую не одолеть никаким воинским мастерством. Это я заявляю как магистр тени. Тот факт, что вы так долго противостояли мне в поединке, означает, что передо мною архимаг жизни. И я не ошибусь, если предположу, что магия жизни не единственная, которой вы обладаете. Не скрою, я в растерянности, так что жду ваших предложений. Я не знаю, что делать. Могу предложить третий вариант, буду столь же откровенен с вами. Это очень выгодно для меня, но и вам сулит немалые блага. Вступайте в мой клан. В этом случае вы получаете себе ученики всех членов клана, желающих у вас заниматься, и в то же время клятва секрета не позволит утечь вашим методикам подготовки на сторону. Контроль за всеми мастерами по-прежнему будет только у вас. Ну а самым весомым плюсом станет тот факт, что у меня в клане есть истинные вампиры. Они будут отличными партнерами на тренировках. Поверьте, им тоже надо где-то оттачивать мастерство, так почему бы не объединиться? Выдал заманчивое предложение магистру Лекс. «Вот это интересно! Откуда у вас в клане вампиры?» — удивился Крас. Так уж получилось, пара гнезд посчитали меня патриархом. Припечатал его Лекс. Впервые с момента знакомства Лекс увидел, как на невозмутимом лице магистра промелькнуло множество эмоций. «О, я ожидал многого, но о том, что имею дело с истинным вампиром, даже не подозревал. Вы совершенно не похожи на истинного, а тем более на патриарха. И тем не менее я склонен принять этот факт. Теперь понятно, почему старый вампир сорвался с насиженного места и ищет вас. Задумчиво хмыкнул магистр. «Впрочем, ваше предложение мне нравится. Действительно исчезает множество взаимосвязанных проблем. Думаю, совет мастеров тени поддержит это решение. Я немедленно отбываю к себе на острова». «Портал в подвале?» — улыбнулся Лекс. «Вот это вы меня удивили!» Привставший со своего кресла магистр снова осел в него и уже не скрывал удивления. «Ой, ну что вы!» — развеселился Лекс. «Я еще по случаю императором подрабатываю. Вот совсем недавно портальные маги ко мне попросились. Решил их тоже взять под свое крыло». Лекс с удовольствием наблюдал за лицом Краса. Удар оказался силен даже для такого подготовленного человека, как магистр. Он то открывал рот, чтобы что-то сказать, то закрывал его вновь. «Так мне и надо, старому дураку!» Наконец пробормотал магистр, окончательно приходя в себя. «Десятки тысяч лет орден ждал возвращения настоящего императора, а я ничего не увидел, пока меня не ткнули мордой факты. А ведь слухи морским приливом разливаются по всем странам и землям. «Наши предки когда-то являлись гвардией великого императора. Похоже, ты и есть его воплощение. Новый правитель, который соберет воедино разрозненные группки мыслящих. Мы будем рады служить вам. Я немедленно отправляюсь в путь». «Возьмите амулет для связи». Лекс протянул магистру кольцо-разговорник. «Моих двух жен вы знаете. Будут вопросы, связывайтесь с ними или со мною. Да и мне будет полезно узнать еще один кусочек истории этого мира». Магистр взял кольцо, поклонился Лексу и быстро покинул комнату. Дух. «Шеф, вам не кажется, что в этом мире центр стремительной тенденции сейчас на максимуме? Все стараются к вам примкнуть». Лекс. Кажется, похоже, многим мыслящим до чертиков надоела раздробленность, если найдется идиот или идиоты, которые смогут добровольно подставить свою шею под невыразимый груз ответственности, то почему бы не возложить на них эту неблагодарную миссию? Лена. «Лекс, приготовься, к тебе направляется главный вампир, очень амбициозный и сварливый старикашка. Ты его сразу приложи чем-нибудь тяжелым, как обещал, а то разговора не получится». «Лекс». «Мира, нужна твоя помощь, будешь тяжелой артиллерией». «Мира». «Всегда готова, мой господин». «Лекс». «Только без этих шуточек, меня и так в темном мире этим господином достали». «Мира». «Слушаюсь и повинуюсь. Я все еще примерная жена и покорная женщина юга, а ты ругаешься, деспот». Старый вампир не заставил себя долго ждать. Лекс едва успел войти в кабинет, как архимаг драконов возник на пороге. Несмотря на преклонный возраст, это был очень представительный мужчина. Благородные черты лица носили отпечаток мудрости и привычки повелевать. Густые черные волосы, которые едва-едва тронула седина, собраны в длинный хвост. Обычный кожаный походный наряд только подчеркивал мощную фигуру. Аура мыслящего тоже выглядела примечательно. Истинный вампир с очень сильными каналами крови, ветви которых змеились толстыми жгутами и были раз в пять мощнее, чем у отца двойняшек, общее впечатление портило надменное спесивое выражение лица. «Наконец-то вы соизволили появиться в своем доме!» Бесцеремонно усевшись в кресло и не посчитав нужным здороваться, заявил гость. При этом губы его презрительно скривились. Лекс медленно наполнялся яростью. «Это всего лишь временная резиденция», — едва сдерживаясь, процедил Лекс. «Ой, да называйте это логово как хотите, суть это не меняет. В резиденцию маги, архимаги не ходят, а местные купцы просто на цыпочках танцуют перед вашими женами». «А ведь ваше отсутствие торговыми делами занимаются именно они. Скромнее надо быть, молодой человек. У торговца не может быть несколько домов и тем более временных резиденций, и не смейте мне возражать!» Брюзгливо выпалил свою тираду вампир. «И не собирался. Я просто информирую вас, что это не мой дом», — упрямо повторил Лекс. «Ладно, это не важно. Мне нужно встретиться с так называемым «патриархом вампиров». Мне сказали, что вы имеете с ним связь». Наконец огласил свою цель гость. «Зачем?» — поинтересовался Лекс. «Вам какое дело? Ваша задача — передать ему мое пожелание». Вампир аж взвился от такой неслыханной наглости. «Хорошо, передал. Он ответил, что не намерен тратить свое драгоценное время на встречу с каждым неизвестным вампиром. «Слишком много желающих. Я выполнил вашу просьбу. Теперь можете покинуть этот дом». Лекс невозмутимо откинулся на спинку кресла. «Да как вы свеете! Да вы знаете, с кем говорите!» Вампир аж пристал от возмущения. «Вы не представились. Вас я никогда не видел, так что не знаю». Спокойно посмотрел ему в глаза Лекс. «С такой наглостью я еще не встречался!» Продолжал бушевать вампир, однако тон немного поумерил, признавая справедливость сделанного замечания. «Меня зовут Драгде Дракон, Архимаг крови гнезда драконов. По всей видимости, у вас с патриархом мысли связь. Так вот, передайте ему, что у меня есть несколько вопросов к нему». «Вы полагаете, что у него есть время отвечать на вопросы архимага в крови?» Издевательски усмехнулся Лек, специально обостряя ситуацию. «Ваше какое дело! Передавайте!» Прорычал вампир, с трудом удерживаясь от того, чтобы задать трепку этому обнаглевшему торговцу. «Как пожелаете, но потом не говорите, что вас не предупредили. Я бы не советовал вам прерывать отдых императора, он только что покорил очередной мир». С этими словами Лекс быстро набросил заклинание Стазиса на открывшего в негодовании рот вампира и без церемона запихнул его в теневой карман. Затем, не спеша, встал из-за стола и направился к порталу. Спускаясь в подвал, он попросил эльфа и главного лича прийти в тронный зал. Лекс шагнул в темный мир. Оба представителя подземного и наземного сообществ уже поджидали его. С самой первой встрече эти двое буквально не расставались, обговаривая все вопросы, которые возникали в ходе лавинообразных перемен. Да и личная заинтересованность друг в друге у них стояла не на последнем месте. Оба неимоверно любознательны, им нашлось чем поделиться друг с другом. В двух словах Лекс описал им сложившуюся ситуацию и попросил подыграть. Эльф и Лич весело переглянулись и с радостью согласились поучаствовать в спектакле. Обговорив детали, Лекс громоздился на трон, приняв величественный вид и, спохватившись, быстро сотворил два кресла для своих помощников. Действие началось. Лекс извлек из кармана замерзшего в стадисе вампира и снял с него заклинание. Очнувшийся Архимакс, размах ушлепнулся на зеркальный пол. В тот же миг тягучее излучение темного мира обрушилось на него всей своей тяжестью. Ошалевший истинный едва успел поставить щит, чувствуя, как магическая защита со скрежетом прогибается, с трудом удерживая тягостное влияние неизвестного мира, в котором он так внезапно очутился. Магическое зрение подвело его, серая пелена застилала взор. Магия крови еле-еле сканировала пространство вокруг, но не могла пробиться через тлетворное веяние смерти. Его аура готова была разорваться под прессом густой атмосферы потустороннего мира. Ужас ковал архимага. С трудом повернув голову, вампир увидел трех мыслящих. Молодой торговец почему-то сидел на троне, зажатом в лапах громадного дракона. По левую руку от него молчаливо сидел эльф, а по правую – лич. Магия крови вампира могла действовать только в диапазоне восприятия, и отличие несло смертью. Некроманты даже рядом не стояли возле этого порождения смерти. Нет, он не был порождением, он и есть сама смерть. Драк содрогнулся, один этот лич мог стереть в порошок гнездо вампиров и даже не заметил бы. В противоположность ему Эльфанил жизнью, вампир опустил голову, каким же глупцом он оказался, тот, кого он принял за простого торговца и был патриарх. Даже больше, чем патриарх, смерть и жизнь его верные вассалы, а он смел так неучтиво разговаривать с ним, старейший истинный поник головой, ожидая справедливой кары. «Ты хотел меня видеть. Иногда следует бояться своих желаний. Вдруг они исполнятся?» Усмехнулся Лекс, глядя на потерявшего всю спесь вампира. «Я знаю эту заповедь с молодых ногтей, но никогда не думал, что она может иметь ко мне самое прямое отношение». Вампир не смел посмотреть в глаза Лексу, стыд за свое поведение, за проявленную глупость и грубость терзали его. Темный мир давил и лишал сил, он впервые в жизни ощутил свое ничтожество и слабость. Он готов понести самое суровое наказание, заранее принимая справедливость кары. Опустив голову, вампир ждал приговора. «Мира, обеспечь нас закусками!» — раздался голос патриарха. В тот же самый миг позади присмиревшего вампира материализовалось кресло, и он как подкошенный плюхнулся в него. Прямо перед глазами драка из ниоткуда появился стол. Дракон как-то незаметно передвинул лапы, и все кресла удобно разместились вокруг этого стола. Лекс забавлялся, наблюдая за стремительной сменой эмоций на лице старейшего истинного. Стыд и раскаяние уступили место удивлению, которое быстро переросло в ошеломление. «Творить чудеса здесь в зале можно с легкостью». Древний артефакт замка, созданный наивысшей магической цивилизацией древних, хранил все это в своей памяти. Достаточно только пожелать, и любой каприз властелина тут же возникал овеществленной иллюзией. Самому Лексу до таких высот еще расти и расти. Пока ошарашенный вампир таращился на мебель, рядом с ним из ниоткуда возникла мира. Она мягко улыбнулась ему, как старому знакомому, и тут же вытащила откуда-то из пространства огромный поднос, уставленный деликатесами. Без лишних слов девушка быстро расставила угощение на столе. «Я пока не нужна, властелин?» Скромно склонив голову и озорно сверкнув смеющимися глазами, смиренно поинтересовалась она. «Отдыхай, позову, когда понадобишься». Ответил Лек с трудом, сохраняя невозмутимость на лице. Концерт для одного вампира удался на славу. Мир исчезла, словно растворилась в воздухе. Архимаг крови вздрогнул. Эта девушка перемещалась между мирами без каких-либо порталов. Просто перепархивала туда и обратно. Невиданно. На Архоне никогда не существовало ни одного архимага пространства, способного на такое. Вампир осторожно перевел дух, патриарх не собирался казнить его, он готов выслушать драка. Лексу удалось произвести неизгладимое впечатление на старика, какие только мысли не мелькали у того в голове, но ни с чем подобным он никогда не встречался. Наконец он успокоился настолько, что смог говорить, обсуждение длилось недолго. Патриарх благосклонно позволил гнезду дракона и всем другим дружественным гнездам, на которые Архимаг имел влияние, войти в империю. По желанию, вампиры могут переселиться в другой мир, который гораздо лучше подходит для их народа, чем Архона. Земля с ее неистощимыми потоками магии будет способствовать восстановлению и процветанию вампиров. Со своей стороны Лекс настоял на том, чтобы Архимаг лично занялся обучением его жен-вампирок. Он заверил Драка, что тот сам оценит их потенциал, когда увидит. На первый взгляд такая просьба выглядела простой заботой о женах, но у Лекса имелись скрытые мотивы. Сам он владел магией крови на уровне обычного мага. Через близняшек он достигнет уровня архимага и выведает секреты вампирской магии. Такие знания лишними не бывают. За один день клан укрепился магистром тени и архимагом крови. Под свое крыло Лек собрал всех самых могущественных и влиятельных представителей миров. Еще немного времени, и его империя сможет открыто бросить вызов ищущим. Вот только будет ли у него это время? Конфликт назревал и уже висел в воздухе. Ведущие так просто не откажутся от своих планов. Оставалось одно незавершенное дело. Империя Трилон пока не присоединилась к нему. Остальные мелкие княжества и другие образования архоны будут вынуждены уступить общей силе, у них не будет другого выхода. Некоторые наметки плана по нейтрализации ордена у Лекса имелись, тем более что император Кир уже взял в оборот пятого ведущего и всячески обхаживает его, создавая приличные условия для существования части магов под крылом императора. И Лекс и Император понимали, что, не разорвав связи ведущих с магами и военными, нападать на них преждевременно. Осталось только правильно построить ловушку для такого разрыва. Лекс через торговца Стейка связался с Императором и предложил свой план. После некоторого согласования за неимением лучшего, они, каждый со своей стороны, стали приводить его в действие». «Разговор в зале совещаний Ордена Ищущих». «Вот мы остались только вдвоем», — грустно произнес первый, рассеянно уткнувшись взглядом в поверхность стола. «Значит, пятый окончательно перешел на сторону императора?» — удивленно посмотрел на собеседника третий. «Именно так. И не просто перешел, а увел всех своих людей». Кивнул первый. «Если мы затеем переворот, он будет вынужден противостоять нам?» Поинтересовался третий. «Нет, до этого не дойдет. Клятва Ордену не даст. Скорее всего, он и его люди просто отойдут в сторону». Задумчиво покачал головой первый. «Это хорошо. Не в том смысле, что пятый ушел, а в том, что он не станет мешать. Даже без учета его людей нам должно хватить своих сил». «Особого выбора у нас нет. Если мы не скинем императора, то он скинет нас. Мне что-то не хочется прозябать в ссылке в каком-нибудь захолустном замке». Нервно постукивая пальцами по столу, произнес третий. «Да, большая часть военной верхушки сейчас за нас. Надо не упустить момент. Вот только как обосновать необходимость переворота? Народ не хочет войны». Начал размышлять первый. «А кто говорил про войну? Выберем какой-нибудь праздник и устроим нападение на императора и его свиту. Используем тактику четвертого, которая уже хорошо себя зарекомендовала. Главное — начать». Потом свалим вину на какого-нибудь подходящего козла отпущения, да хотя бы на этого нового императора мира, его никто не знает. Появился как черт из табакерки и тяжком захватывает земли, обещая глупым и доверчивым жителям какие-то там блага, а на самом деле хочет поработить и разорить. Вот и будет у нас предлог для народа. После этого ни о каком объединении с ним или переговорах и речи быть не может, а всю власть возьмем себе». «Предложил весьма неплохой план третий». «Согласен, вариант хорош. Будем брать его за основу». Кивнул первый. «Детали еще продумаем, но знаешь, как-то слишком часто в последнее время наши действия не достигают целей. Надо продумать все до мелочей, чтобы очередной неучтенный фактор не спутал нам все карты. Слишком много сейчас поставлено на кон». «Что за фактор?» Заинтересовался третий. Только что мне доложили наблюдатели, что тот, кого мы сплавили некромантом и надеялись никогда больше не увидеть, вернулся живым и здоровым. Словно не в рабстве у адептов смерти побывал, а на курорте прохлаждался. В первый же день встречался с архимагом драконов и магистром Ордена Тени. После знакомства с ним, эти мыслящие сразу же покинули дом и убыли в неизвестном направлении. «Вот так-то!» – задачил третьего первый. «Как? Вернулся? От некромантов? Твои наблюдатели не ошиблись, оттуда же никто не возвращался!» Удивленно затрахтел третий. «К сожалению, не ошиблись. Есть еще сведения на эту тему, правда, пока не проверены. Неожиданно портальная сеть активировалась на максимуме, и из нее хлынул практически беспрерывный поток мыслящих все они были в разное время куплены некромантами, а сейчас почему то получили свободу с собою бывшие рабы притащили и семьи они вываливаются и вываливаются из порталов по всему материку и уже несколько дней этот поток не редеет по некоторым оценкам на родину вернулось порядка пятидесяти тысяч мыслящих и рассказывают они невероятные вещи «Многие родственники даже верить им отказываются, но маги подтверждают, что те говорят правду. Вот с чего бы это?» Задумчиво, потирая подбородок, произнес первый. «Похоже, у некромантов что-то случилось. Может, тоже переворот какой?» Предположил третий. «Нам от этого не легче», — покачал головой первый. «Только представь, сколько наших противников, которых мы в свое время продали некромантам, вынырнет на белый свет. Боюсь, нам нужно что-то срочно предпринимать, пока сведения не выплыли наружу». «Хорошо, я ускорю подготовку по нашему плану. Правда, придется привлечь много незадействованных ранее магов Ордена. Но, думаю, информация далеко уйти не успеет». Согласился третий.